Глава седьмая Когда минут через двадцать я добрался до магазина, под козырьком у входа уже маячила Эмили Барсамян, поглядывая на свой мобильник. — Давно ждешь? — спросил я. — Минут двадцать. — Когда ты так и не позвонил, я просто решила, что открываемся, как обычно. — Прости, надо было СМСку мне кинуть, — произнес я, прекрасно зная. что за все четыре года работы у меня она никогда не посылала мне эсэмэсок и никогда не станет. «Да ничего страшного, просто подождала», — отозвалась Эмили, когда я открыл дверь и последовал за ней внутрь. «Сама виновата, что забыла ключи». На встречу нам тут же выкатился Нира, громко мяукая, и Эмили присела на корточки, чтобы почесать его под подбородком. Я зашел за прилавок с кассой и включил свет». Эмили поднялась и стянула свое длинное зеленое пальто. Под ним оказалось то, что я давно уже считал ее рабочей спецодеждой. Темная средней длины юбка, массивные коротенькие сапожки, плюс винтажный свитер поверх рубашки или иногда футболки. Футболки, кстати, давали хоть какой-то ключ к предпочтениям и антипатиям Эмили. Принты на некоторых из них имели отношение к книгам. У нее была одна с антикварной обложкой «Мы всегда жили в замке» Ширли Джексон с изображением черного кота в высокой зеленой траве. А также несколько штук с рок-группой под названием «Декабристы». Ширли Джексон, 1916-1965, писательница, классик американской литературы XX века. оказала большое влияние на творчество Стивена Кинга, по словам самого писателя. «Декабристы» — (The американская рок-группа, образованная Колином Мэллоем в 2001 году в Портленде, штат Орегон, США. Названа в честь восстания декабристов в России в декабре 1825 года. Прошлым летом она как-то пришла в футболке с надписью «Первомай» на «Саммер Айлс» 1973. Я весь день не мог избавиться от ощущения чего-то смутно знакомого. Наконец не выдержал и спросил. А она объяснила мне, что это отсылка к «Плетеному человеку» — фильму ужасов 70-х годов, который я не пересматривал уже много лет. «Плетеный человек» — культовый британский триллер — в жанре фолк-хоррор, снятый в 1973 году по мотивам романа Дэвида Пиннера «Ритуал» 1967. Действие происходит в деревушке на одном из островов архипелага Саммер-Айлс у побережья Шотландии, где обосновалась религиозно-мистическая секта. «Любишь ужастики?» — спросил я тогда. Как обычно, когда мы с ней разговаривали, смотрела она мне куда-то в лоб или в подбородок. — Наверное, — ответила Эмили. — А какие твои пять любимых? — спросил я, надеясь продолжить беседу. Она коротко нахмурилась, подумала и перечислила. — Ребенок Розмари, изгоняющий дьявола, черное Рождество, оригинальная версия не ремейк, небесное создание и... «Хижина в лесу, наверное». Только два из них смотрел. «А как насчет сияния?» «Ня!» Эмили быстро замотала головой, и я подумал, что последуют какие-то дальнейшие разъяснения, но на этом разговор и закончился. Я ничего не имел против того, что она такая скрытная личность. Я и сам такой, раз уж на то пошло. А умение не пускать в душу посторонних — редкая черта в наши дни». И все же я просто не мог не гадать о том, что представляет собой ее жизнь за пределами магазина. Есть ли у нее еще какие-то амбиции, помимо книготорговли? Когда Эмили повесила свое сырое пальто на вешалку, я спросил ее, трудно ли было добраться до магазина. — Я на автобусе, все нормально, — последовал ответ. Жила Эмили на другом берегу реки, неподалеку от Инмен сквер в Кембридже. Все, что я знала о ее жилищной ситуации, это что она делила трехкомнатную квартиру с двумя другими выпускницами Уинслоу. Эмили прошла вглубь зала к столу, на котором я сложил новые поступления. Ее основной задачей было мониторить интернет-магазины и обновлять на них наши предложения. Мы продавали подержанные книги через eBay и Amazon, а еще через сайт под названием «Алибрис» и несколько других. Даже сам точно не знаю, через какие именно. Когда-то я и сам этим периодически занимался, комплектовал заказы. Но теперь данную задачу полностью взяла на себя Эмили. Это была одна из причин, по которой меня крайне беспокоили ее ближайшие планы. Если б ей когда-нибудь вздумалось уйти, меня ждали бы большие проблемы. Сам я остался за прилавком и проверил, нет ли сообщений на автоответчике. Таковых не оказалось. А потом залогинился на блоге старых чертей. То, что я делаю в последнее время, нечасто. Но визит Гвен Малви вдруг вызвал у меня интерес туда заглянуть. Всего здесь имелось уже 211 публикаций, а последний пост был размещен два месяца назад. Он назывался «Наш выбор». И это было тем, что я периодически подталкивал Эмили и Брэндона делать. Написать пару фраз о последней книге, которую они прочитали и которая им понравилась. Брэндон выбрал последний роман Ли Чайлда про Джека Ричера. А Эмили накропала коротенькую аннотацию на повесть «В укромном месте» Дороти Хьюз. Сам я остановил свой выбор на «Чуть свет с собакою вдвоем» Кейт Аткинсон. Читать я ее не читал, естественно, но изучил достаточно отзывов и рецензий, чтобы у меня возникло ощущение, будто я ее и в самом деле прочел. Кроме того, сходу зацепило уже само название. Следующий час или около того я провел, прокручивая на экране, публикации блога, и это оказалось все равно, что прожить десять последних лет моей жизни в обратном порядке. Здесь был первый, Он же последний пост Джона Хейли, размещенный в ту неделю, когда тот отошел от дел, оставив меня за старшего. Он продал старых чертей со всеми книжными запасами Брайану Мюррею и мне в 2012 году. Большую часть капитала вложил Брайан, оформив на меня, тем не менее, ровно 50-процентную долю, поскольку именно я и проворачивал тут все дела. До сих пор это меня вполне устраивало. Поначалу я думал, что Брайан будет принимать большее участие в наших делах, но такого не случилось. Он исправно появлялся на пьянках по поводу годовщины магазина, посещал почти все организуемые нами мероприятия с авторами, но в остальном переложил все заботы на меня, за исключением тех двух недель в году, когда я традиционно уезжал в Лондон. Правда, виделись мы довольно часто – На то, чтобы навалять очередную ежегодную книжку про Элис Фиджеральд, у него обычно уходило примерно два месяца. Остальную часть года Брайан называл своим пьяным отпуском, который он в основном проводил на кожаной подушке высокого табурета в небольшом баре отеля Бикон-Хилл. Я частенько заглядывал туда, чтобы выпить с ним по рюмочке, хотя старался проделывать это не к самому вечеру. Если я появлялся слишком поздно, Брайан, завзятый рассказчик, начинал исполнять мне свои лучшие хиты, истории, которые я уже сто раз слышал. Я прокрутил ленту блуга еще ниже, обратив внимание на отсутствие постов пятилетней давности, за тот год, когда не стало моей жены. Последней публикацией до того, как это произошло, был список, который я обозвал... «Загадки для холодной зимней ночи», размещенной 22 декабря 2009 года. Моя жена умерла рано утром, 1 января 2010 -го. Она погибла в автокатастрофе, в нетрезвом виде, слетев с виадука на трассе номер 2. Мне тогда показали фотографии с целью опознания. Выше бровей ее голова была прикрыта белой простыней. Лицо ее оказалось совершенно нетронутым, Хотя, насколько я себе представлял, череп был полностью расколот в результате удара. Я перечитал список выбранных мною детективов. Действие всех из них происходило зимой или во время метели. На этом этапе своей карьеры блогера я уже вполне довольствовался простым перечислением книг о них описанием. Вот как выглядел этот мой пост. «Загадка Ситафорда». Агата Кристи 1931. Девять портных», Дороти Сайерс 1934. Дело мерзкого снеговика Николас Блейк 1941. В мишуре и блёстках Найо Марш 1972. Сияние Стивен Кинг 1977. Парк Горького Мартин Крус Смит 1981. «Фрёкинс Милла и ее чувство снега», «Питер Хёк», «1992», «Простой план», «Скотт Смит», «1993», «Ледяной урожай», «Скотт Филлипс», «2000», «Ловушка для ворона», Эн Клиффс», «2006». Помню, как составлял его, помню свои сомнения, включать ли сюда сияние, поскольку, по большому счету это ужастик, а не детектив». но все равно включил, потому что эта книга мне очень понравилась. Странно было вспоминать такие сиюминутные мелочи, все эти чепуховые мысли, которые возникали у меня меньше, чем за две недели до того, как окружающий мир изменился для меня навсегда. Если б сейчас я вдруг перенесся обратно в конец декабря того года, то никогда не составил бы такой перечень. Я бы проводил все свое время... зубами и когтями сражаясь за свою жену. Сказал бы ей, что все знаю о ее интрижке, знаю и о том, что она опять употребляет наркотики, сказал бы, что прощаю ее и что она может опять вернуться ко мне. Кто знает, может, хоть что-то из этого и впрямь все изменило бы. Но я бы, по крайней мере, попытался. Отмотал немного ниже, нашел очередной список. криминальные романы про супружескую измену и быстро глянул на дату. Официально я не знал про свою жену на тот момент, но, должно быть, что-то все-таки подозревал, что-то на чисто интуитивном уровне чувствовал. Продолжил прокручивать экран вниз. Промежутки между постами становились все короче и короче. Тогда я куда больше времени уделял обновлению сайта. Далеко не в первый раз подумалось, почему абсолютно все нужно обязательно сводить в список? Что вынуждает нас так поступать? Это было то, чем я и занимался с того самого момента, как стал заядлым читателем, с тех самых пор, как начал тратить все свои карманные деньги в книжном развале Энни. Десять любимых книг. Десять самых страшных книг. Лучшие романы про Джеймса Бонда. Лучшие книги Роалда Даля. Полагаю, все-таки знаю, зачем я все это делал. Не надо быть дипломированным психологом, чтобы понять, это был способ обрести собственное я. Поскольку если бы в 21 год от роду я уже не прочитал все до единого романы Дика Фрэнсиса, сумев бы сходу назвать пять лучших, то был бы просто одиноким юнцом, без друзей, с в себя матерью и сильно пьющим отцом. Дик Фрэнсис, 1920-2010, британский профессиональный жокей и писатель, автор более чем 40 детективных романов, сюжеты которых в основном связаны с конным спортом. Вот в чем было мое «я». А кому такого хочется? Так что, полагаю, не так давно вопрос был скорее в следующем. Зачем продолжать все это, составлять все эти списки? Даже когда я уже живу в Бостоне, имею хорошую работу, женат и любим. Почему? Всего этого недостаточно. Постепенно я прокрутил блок вниз до самого начала, до восьми идеальных убийств. Я уже столько раз перечитывал этот текст в прошлом, что не было нужды проглядывать его еще раз. Дверь магазина распахнулась, и я поднял голову. Это оказалась довольно пожилая пара, оба укутанные в пухлые зимние куртки с капюшонами. Оба наверняка и без того были крупными под своими куртками, но дополнительные слои одежды сделали их чуть ли не круглыми. В дверь им пришлось проталкиваться по очереди. Откинув капюшоны и расстегнув молнии курток, они двинулись ко мне, представившись как Майк и Бекки Свенсены из Миннесоты. Я моментально опознал в них того рода покупателей, которые появляются у нас время от времени, фанатичных любителей детективной прозы, которые, приехав откуда-то в Бостон, посещают нас в обязательном порядке. Старые черти — не какая-то там знаменитая торговая точка, но среди определенного рода читателей мы очень хорошо известны. «Привезли к нам свою погодку», — заметил я, И оба рассмеялись, а потом сказали, что уже много лет планировали поездку в Бостон. «Собирались заглянуть в Чирс, попробовать знаменитую похлебку из моллюсков и, конечно же, посетить ваш магазин», — сообщил мужчина. «Чирс — популярный среди туристов пивной ресторан в исторической части Бостона». «А где Нира?» полюбопытствовала его супруга и, словно по заказу, из-за стеллажа с новинками вынырнул Нира, который немедленно направился к паре. Все мы тут по мере сил вносили свою лепту в торговлю, я думаю. Ушли и Майк и Бекки только часа через полтора. На 90% это были разговоры, и только на десять изучение книг на полках. хотя они все-таки купили долларов на сто, подписанных авторами экземпляров, оставив мне свой адрес в Ист Grand Forks, чтобы мы отправили их туда почтой. «Мы забыли оставить место в чемоданах», — объяснила Бекки. Снег уже полностью прекратился, когда они ушли, прихватив с собой несколько наших фирменных закладок в качестве сувениров. Плюс я посоветовал им несколько ресторанов в округе, получше, чем «Чирс». Пока я придерживал для них дверь, появился Брэндон в одной лишь толстовке с накинутым капюшоном, хотя и в перчатках, и вязаной шапке. Я и забыл совсем, что сегодня его смена. «Удивлен — Удивлен? — спросил он. — Сегодня же пятница. — Знаю, — отозвался я. — Слава богу, что сегодня пятница, — добавил он, — в своей громогласной манере, растянув гласное в слове «слава» до впечатляющей длины. И слава Богу, что надо идти на работу, а не торчать дома весь день. — Занятия отменили? — спросил я. — Ну да, — ответил он. Брендон посещал курсы по деловому управлению, в основном по утрам, и так было с того самого момента, как он устроился на работу в наш книжный. Насколько мне удалось выяснить, Выпускные экзамены были уже не за горами, и я знал, что, скорее всего, потеряю его. В принципе, ничего страшного, но мне будет не хватать его безостановочной болтовни. Это всегда было хорошим контрастом к постоянному молчанию Эмили. И моему собственному, раз уж на то пошло. Из кармана на животе толстовки он вытащил книжку в мягкой обложке «Охотник» Ричарда Старка. и передал ее мне со словами «Просто офигительно!» Ричард Старк, псевдоним американского писателя Дональда Уэстлэйка, 1933-2008, известного своей юмористической серии про обаятельного негодяя Дортмундера и его шайку. Когда Брэндон только приступил к работе в магазине, Мне приходилось постоянно отдергивать ее, чтобы не ругался, из-за покупателей, так что он немного исправился и стал, по крайней мере, прибегать к афемизмам. Книгу мой продавец взял почитать из магазина пару дней назад. Это я сам ему предложил. Помимо работы полный рабочий день, занятий на курсах и, по его собственным словам, Довольно активной вечерней жизни, он также ухитрялся прочитывать примерно по три книги в неделю. Я бросил взгляд на обложку, на которой вместо оригинального названия книги красовалась броская надпись В Упор, дабы напомнить фильм с Ли Марвином, снятый в 1967 году. Ли Марвин, 1924-1987, американский киноактер. ставший знаменитым благодаря своим необычным данным. Высокий рост, белые волосы, низкий загробный голос. По большей части ему доставались роли злодеев, солдат и разных угрюмых парней. — В таком виде и брал Мел, — сказал Брэндон, имея в виду состояние книги. Правила для сотрудников магазина были просты. Можно брать домой, почитать любые книги, но лишь при условии, что им не будут нанесены дополнительные повреждения. — Не, все нормально, — отозвался я. — А то, — сказал Брэндон и тут же заорал. Э — Эмили! — как обычно, в три раздельных слога. Она появилась из глубины зала, и Брэндон обнял ее... как иногда поступал после своего более чем дневного отсутствия в магазине. Меня он обнимал только в мой день рождения, да еще пару-тройку раз, когда после закрытия магазина мы отправлялись пропустить пивка в семерке. Я небольшой любитель обнимашек. Пусть даже нынче это и входит в стандартное протокольное приветствие при встрече людей моего возраста. Терпеть не могу прижиматься к кому-то, особенно если объятия сопряжены с таким бравым похлопыванием по спине. Клэр, моя жена, когда я рассказал ей об этой своей реакции, стала тренироваться со мной. Некоторое время мы приветствовали друг друга у себя дома чисто мужскими медвежьими объятиями. Брендон последовал за Эмили в глубину магазина, где взял перечень заказов и принялся раскладывать книги по стопкам на отправку. Главный плюс при наличии таких вот одних и тех же сотрудников столь долгое время в том, что мне практически не приходилось говорить им, что делать. По причине их верности я платил им гораздо больше, чем, как я подозреваю, могли бы предложить им в любой другой точке розничной торговли. За высокой прибылью я не гнался. И не думаю, что Брайана Мюррея это тоже особо заботило. Он просто радовался тому, что может называть себя владельцем магазина детективной литературы. Ну, или половина такого магазина. Вполуха прислушиваясь, как Брэндон пересказывает Эмили сюжет «Охотника», я принялся обновлять раздел «Новые поступления». Зашли еще четыре покупателя, все поодиночке». Японский турист, за ним завсегдатый по имени Джо Стейли, потом знакомого вида парень двадцати с чем-то лет, который, как я знал, будет долго рыться на полках с ужастиками и все равно ничего не купит, плюс женщина, явно зашедшая исключительно с целью погреться. Я глянул на экран мобильника, чтобы посмотреть погоду. Снегопад. Окончательно прекратился, но температуру на ближайшие дни обещали не выше 11-13, по Фаренгейту, то есть чуть ниже 10 градусов Цельсия. Всему выпавшему снегу предстояло слежаться и превратиться в глыбы ноздреватого льда, черные от городского смога. Вновь обратившись к компьютеру, я еще раз проверил почту, А потом опять открыл окно с блогом, остававшимся на моем списке восьми идеальных убийств. В строчке технического подзаголовка указывалось, что этот текст разместил Малкольм Кэршоу. Потом стояли дата и время поста, а также циферка 3 указывала, что имеются три комментария. Я помнил, что их всегда было только два, так что кликнул по ссылке, чтобы прочитать их. Последний коммент был размещен меньше суток назад, в три часа ночи, пользователем, который назвался «Доктор Шепард». Вот что там было написано. «Я уже на середине твоего списка. Незнакомцы в поезде? Готово. Убийство по алфавиту почти закончил. Двойная страховка капут. Смертельная ловушка? Посмотрел фильм. Как только закончу весь список, Это не займет много времени. Выйду на связь. Или ты уже понял, кто я такой?